Здесь теперь мои друзья, и, поверьте, друзья, сколько угодно. Но, однако же, позвольте, перебил вдруг весьма настоительным тоном, хотя все еще не возвышая очень голоса, племянник Лебедева. Позвольте ж и нам заявить, что вы могли бы с нами поступить поучтивее, а не заставлять нас два часа прождать в вашей лакейской. — И, конечно, и я...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 — заявил опять племянник Лебедева. — Какое, однако ж, позвольте вас спросить, имели вы право, — провизжал опять полит, но уже чрезвычайно разгорячаясь, — выставлять дело Бурдовского на суд ваших друзей? Да мы, может, и не желаем суда ваших друзей. Слишком понятно, что может значить суд ваших друзей. Но ведь если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить,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 вывозимых каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук.